Глава 41. Герой «Дорогая», — начал диктовать Нортон, — «вся эта чепуха задержала нас на сутки с лишним, зато наконец дала мне возможность потолковать с тобой. Я все еще на корабле, но он уже возвращается к своей стоянке у полярной оси. Час назад мы подобрали Бориса, вид у него был такой, словно он просто вернулся с дежурства после спокойной вахты». Думаю, что на Меркурии ни мне, ни ему теперь никогда не бывать, и могу только гадать, как нас встретит Земля, как героев или как негодяев, но совесть моя чиста, внутренне я уверен, что мы поступили правильно. Интересно, дождемся ли мы хоть когда-нибудь благодарности от самих Рамман? Задерживаться здесь мы можем теперь не дольше, чем на два дня. индеворни ворни Рамам. «У нас нет километровой брони, оберегающей нас от солнца. Корпус корабля местами уже раскален до опасных пределов, и нам пришлось выставить защитные краны. Извини, не хочу докучать тебе своими капитанскими заботами». «Времени осталось как раз на один последний поход вглубь рамы, и я намерен выжить из этого похода максимум. Однако не волнуйся, я, в сущности, ничем не рискую». Он остановил запись. По правде сказать, такое заявление можно было принять разве что с натяжкой. В пределах рамы опасность и неуверенность неизбежно сопровождали каждый шаг. Перед лицом, недоступных пониманию сил, ни один человек не смел чувствовать себя как дома. А в этом последнем походе он решил рискнуть чуть больше, чем прежде. Через 48 часов наша миссия будет завершена. Что потом, до сих пор не ясно. «Как тебе известно, на пути сюда мы сожгли фактически все свое топливо. Я пока не знаю, успеет ли танкер встретиться с нами вовремя, чтобы мы сумели вернуться на Землю, или нам придется садиться на Марс. Так или иначе, к Новому году буду с вами. Передай малышу, что не могу, к сожалению, привести ему детеныша Биота. Таких, увы, в природе не существует». «Чувствуем себя хорошо, только очень устали». Я бесспорно заслужил продолжительный отпуск и мы с тобой постараемся наверстать потерянное время. чтобы тебе не говорили про меня, можешь смело считать, что вышла замуж за героя. многие или жены вправе утверждать, что их мужьям довелось спасти целый мир. Как всегда, прежде чем снимать с пленки копию, Он внимательно прослушал ее и удостоверился, что текст приемлем для обеих семей. Он даже приблизительно не знал, какую из них увидит первый. Обычно его личное расписание составлялось, по крайней мере, на год вперед в соответствии с неумолимым движением самих планет. Но то было в прежние, дараманские времена. Теперь ничто и никогда не будет так же, как в старь.